Глава 24. Выгодное предложение Попрактиковаться в красноречии мне не удалось, потому что Конральд быстро задвинул нас с в сторону и увлек Тауду с собой. Что-то про три серебряных с его стороны все равно прозвучало, к тому же он активно жестикулировал и привлек все ее внимание к себе. Нам оставалось лишь тихо подпирать колонны. Разговор наемника длился считанные минуты. Вскоре еще до того, как к ним успел подойти трактирщик, парочка пожала руки, и Конральд встал. Ну «Уже уходите?» — с жалостью спросил оставшийся на полушаге трактирщик. «Да, мы свои дела сделали», — гордо отозвался Конральд, подошел ко мне и указал раскрытой ладонью на Тауду. Эта красавица просит всего два серебряных за лошадь, без посредников». И еще у пивовара можно взять телегу. Не то барахло, на котором вы прикатили с торговцем, а нормальную большую телегу. Прочную, только колеса нет. Может, ее починят, прежде чем будут отдавать нам, а?» — спросил я, начиная залиться от того, что каждый этап, который должен приближать меня к созданию моего мира, начинает делиться и заполняться различными проблемами. Починят, мастер в городе есть, только ему надо будет заплатить. Согласны? Согласны. Ответил я за нас двоих. И на лошадь, и на ремонт, и на телегу. И давайте уже заканчивать. Мое путешествие и так сильно затянулось. Тауда хитро улыбнулась. Конральд довольно кивнул. Я же один остался немного разочарован тем, что умудрился устроить такую сделку не сам, а при помощи наемника. Сколько придется ждать? К вечеру сделают», — сообщила девушка. «Еще и ждать до вечера, когда еще даже не полдень». Я вздохнул, нетерпеливо одернул выпачканную одежду, которая, вероятно, и вызвала улыбку, и спросил, где можно привести себя в порядок. В деревне оказались общественные бани, точнее, одна баня, которая сегодня не работала. Ее запускали через день, чтобы экономить дрова, которых расходовалось неприлично много. Я уже отметил для себя, что поставки дров и леса были бы весьма кстати в этой деревне. Однако имелась масса трудностей, пока что для меня непреодолимых. И потому, прижимая к груди сумку с деньгами, я выяснил, где можно найти одежду под замену. Отыскал портного, у которого нашлась неплохая одежда для лета. Правда, грубоватая и не совсем мне по размеру, но я быстро привык к тому, что она висит мешком, да и рукава постоянно приходится закатывать. Попутно я выяснил, что мой ушибленный бок обрел неприятный оттенок свежего синяка. Темно-синий, почти чернильный цвет меня не красил, но избавиться от него у меня не получилось, так как я не разбирался толком в травах. Хотя следовало бы... Ведь что-то избавляет от боли, что-то устраняет проблему отравления, а утренний отвар вовсе бодрил. Еще бы память что-то возвращала, и моей радости бы не было предела. Однако такой травы мне никто не дал, поэтому я оделся, успокоившись хотя бы по поводу относительной целости кожи и костей. «Синяк — дело житейское. Пройдет». Сероватая рубаха с парой пуговиц под шеей и холщовые штаны на толстом шнурке обошлись мне в половину медика. Местное ценообразование пока что было для меня загадкой. Но зато я смог немного поторговаться, потому что рубашку мне отдали за две доли, а штаны хотели отдать за четыре. Но суммарно я заплатил пять, в себе еще немного денег». С Таудой мы рассчитались отдельно, еще в таверне. При этом пару серебряных она сразу же отдала Конральду. Этот хитрец получил деньги дважды, на самом деле. Мне вспомнилось, что когда мы делили добычу, три монеты он забрал из общей кучи себе. Теперь он получил плату второй раз. Не исключено, что сможет выгадать еще что-то, но уже без моего участия. Мне же предстояло хранить наш секрет в тайне от Аврона. Если парень начнет задавать вопросы раньше времени, деньги придется возвращать, чтобы избежать скандала. Интересно было лишь, как Тауда отреагировала на исчезновение почти половины суммы, свалила на тех, кого отправила выкапывать клад. В любом случае, наше положение становилось все лучше, а потому улучшалось и мое настроение. Новая одежда, лошадь, телега. Для старта имелось порядочно. Теперь нужно было все полученно использовать правильно. К тому же я убедился, что мое красноречие действительно находится на нормальном уровне. Про суппортного я смог выторговать хотя бы малую часть. Да ничто не улучшает настроение, как идущие в гору дела. По этой причине уже к вечеру, хотя наша телега еще не была готова, я не залился на Аврана и спокойно с ним разговаривал, делясь планами на будущее». Правда, тот все еще чувствовал вину за содеянное и постоянно предлагал помощь в любых начинаниях, от валки леса до рубки дров на продажу. «А строить кто будет? обревно таскать? Коня в помощники возьму!» Посмеялся я на массу предложений, причем по большей части дельных, но в то же время лишавших меня возможности двигаться вперед. «Если ты будешь рубить дрова, то и мне проще будет начать их рубить». В одиночку я не построю ни убежище, ни дома. Даже фундамент получится с трудом собрать. А у нас нет ничего, кроме двух пар рук и инструмента. И же он еще привезет, напомнил Лаврон. Да, торговец привезет, но только когда он, по-твоему, прибудет. Если ему предстоит посетить города. По-хорошему, я бы еще нашел карту. Чем больше, тем лучше. Чтобы понимать, что происходит хотя бы в окрестностях». Чтобы отметить наши точки, маршруты, определиться с развитием, мы сидели на краю дороги и рассуждали. Аврон был толковым парнем, который схватывал все на лету. У меня же не было никаких особых навыков, кроме как идеи в голове, как именно мы будем строить. Тогда как для развития поселения требовалось куда больше знаний». Я все лучше понимал, что когда мы упремся в потолок нашего савраном умения руководить и строить, нам потребуется советник. И это будет либо отшельник, которого придется уговорить выбраться из леса к людям, либо кто-то со стороны. Я больше склонялся к первому варианту, потому что мне не хотелось, чтобы в нашей деревне были посторонние люди. Скорее всего, учителя я найду в городе. А если он решит вернуться и рассказать о том, что по ту сторону Неруды развивается деревня, кто-нибудь непременно возьмет ее под контроль. А этого я не хотел никоим образом. Моя деревня будет свободной для всех. С такими мыслями я прикидывал, что даже на первых порах мы не ограничимся одним домом. И потом вдруг меня обуял страх. «Ведь если я не хочу, чтобы кто-то из городов приходил ко мне, то как же я могу хотеть заполучить жителей из Нечков или Бережка, или любой другой деревни, которая находится поблизости? Ведь все они могут вернуться, и рано или поздно слухи дойдут до тех, кто решит заполучить мое селение. С другой стороны, кто решит остаться у меня, кто рискнет приехать, если я не буду говорить об этом? Страхами я поделился с Авроном». «Решай сам!» — тот обошелся без философии и прочей шелухи. «Нужно, чтобы кто-то завлекал людей к нам. А если этого не хочешь делать ты сам, то никто и не возьмется. Вспомни рынок!» «Ну нет!» — воскликнул я. «Ты не понял, обожди!» Аврон явно настаивал на своем, и я прислушался. «Предложи ему это как товар, тому человеку за стойкой. Пусть он направляет к тебе людей или торговцев». «Вы ведь с наемником получили какие-то деньги. Ты ведь можешь заплатить, чтобы тот предлагал посещать твою будущую деревню». «Ага, которой нет на карте». «Точно, еще и на картах отмечать». «А так про нас узнают не те люди», — начал спорить я. «Ты очень хитро хочешь сделать, но так не бывает», — заметил Аврон. «Сделать так, чтобы узнали только нужные люди, так не бывает», — повторил он. «Скажи всем, а люди уже решат. В здешний не можно оставить объявление, я думаю. Тоже неплохой вариант, несмотря на шпионов». «Шпионы, точно. Черт, я тут же зазирался по сторонам, ожидая, что нас подслушивают. И что ты думаешь, просто на весь свет растрезвонить про нас?» «Да, просто и коротко ответил Аврон. Именно так. Берешь и говоришь». «Я же вот признался во всем, знаешь, совесть меня совсем не гложет. Было бы куда хуже, если бы я соврал». Выглядел он вполне искренним, так что у меня не осталось никаких сомнений, что Авран действительно на моей стороне. Я предложил проверить, как обстоят дела с нашей телегой. Деревня после многочисленных переходов от одной точки к другой стала казаться почти что домом. Настолько я привык видеть аккуратные и не очень домики, невысокие и некоторые в полтора этажа высотой, крытые тесом или соломой, с двумя или тремя окнами по фасаду, некоторые пошире и побольше, явно принадлежащие людям побогаче. При этом местами в низинах улицы были выложены досками, чтобы не ходить по грязи в случае дождя. И хотя движения было не слишком много, даже ближе к вечеру люди работали либо у себя дома, либо в полях, ощущалось, что деревня относительно благополучна. Представить ее в огне войны я никак не мог. Но старался подметить все, что было интересного во и обустройство улицы, и расположение домов, и многое другое. Очень важно было сделать еще лучше, еще удобнее, еще эффективнее. Мысленная погоня за идеалом отняла все время, которое мы шли к мастеру. То ли он был плотником, то ли просто мастером на все руки. Кузницы я здесь не приметил, но колесо нам сделали добротное. Ремонт прошел на ура, так что я без особой жалости расстался еще с несколькими долями медика за услугу. Суммарно предложение действительно получалось выгодным, но я сомневался, что такое везение у меня будет регулярно. Даже сомнения не могли испортить моего настроения, а потому я нашел Конральда, который привел к телеге ребенка, помог его запрячь и первым делом сам уселся на телегу. Затем он посмотрел на нас савраном. Парнишка тут же сел править, а я забрался немного передохнуть. «Куда?» — спросил наш извозчик. «В бережок, за камнями и домой». Сообщил я следующий пункт нашего плана и улегся подремать.